Старик, а какой дал бой? Они в башне, закричал Тургитай, могли убить? Когда осталось около сотни шагов из разбитого входа, где раньше были массивные двери, вышел и остановился, заградив проход рослый человек в пурпурном плаще поверх доспехов. Его лицо закрыто шлемом из зеленоватой бронзы. Гимос. За Гемасом вышли и стали в ряд широкие в плечах лучники, наложили стрелы. Гемас медленно потащил из ножен длинный прямой меч. Голос из-под стальной маски прозвучал с глухой издёвкой. Я не гонялся за вами, как ту дурачьё. Вы сами пришли ко мне. Здесь и останетесь. Мрак на бегу выхватил секиру, Таргитайт тащил и не мог выдернуть на ходу меч, вынужденно остановился, передвинул перевес, потащил изношенное оружие бога войны, лизко обнажила меч. Олег закричал нетерпеливо: «Ни когда!» Не сбавляя бега, потряс над головой сжатыми кулаками, страшно загремело из потемневшего неба ослепительно блеснули ветвистые как оленьи рога молнии. Земля качнулась по сухой как камле земле пробежала быстро расширяющаяся трещина. Агимаз страшно вскрикнул. Из виллистой трещины, как ящерица, пробежал у его ног. Земля обрушилась. Агимаз взмахнул руками и пропал в расщелине. Излучников двое успели попятиться к двери башни, остальные исчезли. Из глубины вылетели языки багрового огня, синий дым. пахнуло сухим жаром, башня оказалась на самом краю обрыва, стала медленно наклоняться. Олег выкрикнул что-то сорванным голосом, бег не сбавил, нёсся к краю провала. Языки огня стали жёлтыми, оранжевыми, дым истончился. Жар превратился в неуносимый зной. Воздух начал колебаться. Олег крикнул снова, почти у края. Земля дрогнула, еще стены провали, поползли навстречу друг другу. Огонь уже стал почти белым, края черными, плавились как воск. Алекс с силой оттолкнулся, взлетел над пышущим жаром провалом. Его на миг охватило пламя, оторгитай в страхе крикнул в спину Мраку: "Он волх, а нам штаны спалит". "Ты не прыгал через костер на купалу", крикнул Мрак яростно. "Я прыгал сбоку". Они добежали в тот миг, когда края со стуком сомкнулись. Мрак успел прыгнуть от торгита и от толчка покатился заорал, коснувшись места, где расплавленные края спеклись в целое, выдавив наверх как гнилой гной безобразный налитый жаром шрам. Лизка тоже не удержалась, она вскочила сразу, перекувавшись через голову, догнала и опередила Мрака. Олег прямо с прыжка оказался в дверном проеме и исчез не оглядываясь.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 Лиска и Таргитаев бежали в башню, когда Муракужа мчался по каменным ступеням винтовой лестницы, а сапоги Олега вовсе мелькнули в верху и пропали за поворотом. Таргитаев сжал зубы и с потемневшим лицом выдернул из ножен меч. Лиска выхватила мечи и опередил Олега. Из груди вырвалась слепящая молния, даже не огненный меч, а блестающая жаром раскаленное копье. Стражи исчезли без крика. В воздухе остался запах горелого мяса, жар стал нестерпимым. Со всех сторон раздавались крики, блистали мечи, слышался топот множества ног и копыт. Но загораживать путь чужакам решались не многие. У вывороченных ворот пахло не только гарью, но и жуткой смесью магических снадобий. На пороге лежали полуголые слуги Гольша, изрубленные но куски, но крови не было. От трупов нападавших остался только запах. Мрак бросился к лестнице, но опять Олег опередил, понёсся гигантскими прыжками, перепрыгивая через 3 ступени. Вокруг него блестали синеватые искорки, а впереди выстреливались крохотные стрелы белого огня. Мрак и таргита бежали следом, причём к плечу отбросив к стене разъярённую лиску. Олег двигался как раскалённое добела глыба металла, сыпал искрами и исходил жаром. Другие исчезали без следа, а кто успевал вернуться, падали обголенными факелами. В него пускали стрелы, метали дротики, швыряли ножи и булавы. Оружие исчезало с сухими хлопками, рассыпая гаснущие искры. Мрак матерился. Разошедшийся волк сметает всё, самому бы не попасть под руку, зашибёт, не поморщится. Вон глаза налились кровью, как у лося в весенний гон. Никогда бы не подумал. Дудошник не лучший, а зверел вместо меча теперь блестает сверкающая стена стали. Пчела не пролетит, чтобы не обрубили задницу с ядом. Идёт, как по бойне, кровь плещет на стены вёдрами, ноги скользят по мокрому. Мрак замарился переступать через трупы. Ещё не успел даже замахнуться, не то что шарахнуть такое впервой. Лиска не отрывала взгляда от грозного как бог Олега. Он словно бы раздался в плечах. Глаза сверкают, как две звезды. Зеленый и смертоносный страж, набегавший сверху, либо рассыпался в песок, либо вспыхивал ярким пламенем, тут же растворяясь в воздухе, не оставляя даже привычного запаха горелого мяса. Вырвались на верхнюю площадку с Мелис, разбегая еще троих возле главной двери за гораживали вход два ярко-красных гиганта с такими же красными мечами, закованные в красные доспехи цвета свежепролитой крови, в красной одежде с красными лицами. Запыхавшийся Таргитай взглянул на них, отшатнулся. Даже глаза кроваво-красные зрачки горят оранжевым. Последний бой прохрипел мрак, задыхаясь. Последний крикнул Олег, бросился на одного гиганта, мрак на другого. Ага, последний вспекнул Таргитай. Бабушке своей скажите. Он кинулся к двери, стараясь проскочить между сражающимися. Мрак с руганью рубился с красным гигантом, встретив равного, если не сильнее. Олег, утратив на своего три огненных стрелы копья и едва увернувшись от сверкающего меча, забыл про магию и начал орудовать жезлом как дубиной. Когда меч и жезл вшибались в воздухе, раздавался сухой треск, на миг вспыхивало сияние, разлетались красные и белые искры. Таргитай пригнулся, отпихнулся от чего-то бока, огрянулся плечом в дубовую дверь. Створки подались неожиданно легко. Таргитай растянулся на мозаичном полу. Над головой про свистело, сзади послышался вскрик. Красный рыцарь, что замахнулся на мрака красным мечом, выгнулся, словно пытался лопатками зажать торчащую там рукоять из палинского ножа. Тургитай подхватился вовремя. Меч взметнулся, знакомо поворачивая кисть. Блеснули искры со звоном разлетелись доспехи и перерубленные мечи с пальцами на рукоятях. Вторым ударом меч Расюк сразу двоих, но Тургидай не ощутил радости. В рабочей комнате гольша, перевёрнута мебель. Пол усеяли клочки бумаги, пергамента, смятые свитки папируса и обломки глиняных табличек. Саам Гольш сидел в своём кресле, безжалостно прикрученный толстой верёвкой, за руки, за ноги, даже за горло к спинке. Седые волосы слиплись от крови, торчали петушиным гребнем. Лицо старика землистое, дышал с трудом, через бровь текла кровь, заливая глаз. Перед Гольшем стояли четверо: Мардух, два мага в жёлтых халатах и четвёртый. Самый старый в халате с хвостатыми звездами, который явно старался держаться в сторонке, Мардух неторопливо повернулся к Неврам, так неспешно и уверенно повернулась бы сама башня, а маги в желтом поспешно отошли в сторону, словно освобождая место для схватки. Пыхнул багровый свет. Воздух клохнулся. Слепящий белый свет, как лезвие длинного меча, вырвался из груди Олега. Одежда Мардуха вспыхнула, тут же погасла, оставив обгорелое пятно на груди и сильный запах гари. Можно сказать, поздоровались, произнёс Мардух напряжённо. Его глаза не отрывались от бледного лица молодого волхва, остальных не замечал. Мудрый Фагим. Это те лесные люди, о которых я говорил, и которые у меня украли летающий ковер. А вы лесные дикари. Это все, чему научились. Олег краем глаза видел, как старик, которого Мардук назвал Фагимом, отступил еще дальше, как бы показывая, что он в стороне от их спора. Чтобы тебя оставить здесь, хватит, ответил Олег тем же напряжённым голосом. Капли пота выступили на лбу, он медленно сжимал и разжимал кулаки. "Да? А тогда почему поплыли сюда так долго?" Олег молчал. Мрак, которого со остальные мардух вроде бы и не замечал, вмешался. "Можно подумать, ты нас ждал". "Заждался", ответил мардух. По его лицу мрак понял. что могучий маг говорил правду. Сердце сжало холодная лапа рядом Судорожно вздохнул Таргита и за спиной горестно вспикнула лиска. Мардух окинул их хозяйским взглядом, так смотрит мясник на коров для забоя, сказал спокойным насмешливым голосом. Сколько народу истратил, чтобы поторопить. Она мучился, убирая с вашего пути, усыпляя, отвлекая, заставляя смотреть в другую сторону. Вы штопали, как стадо подкованных свиней. Выбрались бы сами из окружённой башни. А как же? Он с видимым удовольствием оглядел их потрясённые лица. На красногубом лице появилась торжествующая ухмылка. Голос стал медленным. Мардух смаковал каждое слово, наслаждался в виде почтительно внимающих магов, панурова пленного гольша и раздавленных его словами чужаков в звериных шкурах. Мне нужен жезл. потому и послал вас, пусть Гольш думает, что послал он. И за камнем погнал я. Алекс косил глаза на Гольша. Старый Мак опустил голову. Этот злодей всё рассчитал. Готовился долго. Мардух кивнул долго, всю жизнь. Магия свойства сильнейших умов. Сейчас мы видим, у кого сильнейший ум. Да, сейчас мы видим. лико расдавлено плечи опустились турдитер распахнул глаза во всю ширь а мрак сказал хриплым злым голосом разве можно рассчитать так много я рассчитал думаю случайно я послал вишандру дикого остапа уже после того как вы добыли жезл либо они либо вы сами но вот он жезл И про камень, и даже первое яйцо. Олег поднял кулаки. За окнами потемнело, сгрохотал гром. В комнате по цементному потолку сгостились тучи, в угольно-черных клубах коротко и хищно вспыхивали белые молнии. Мардук оскалил зубы. Острые молнии били в него из рук волхва из низких туч, даже из стен, но гасли бесследно. Оба мага в желтом прижались к стене, на бледных лицах вспыхнули красным глаза, даже белки багровые, как горящие угли. Гольш проговорил торопливо, спеша и глотая слова: "Щит из ветромощи". Ближайший к нему маг коротко ударил старика в юсуку. Гим поморщился, голова Гольша запрокинулась, хрустнули шейные косточки, изо рта побежала стройка крови. Олег выкрикнул заклятие, над головой вспыхнул и сгорел воздух, всех обдало волной жара. Мардух начал поднимать руку, когда из кулака Олега с шипением полыхнула синяя молния, на груди Мардуха расплылось обогленное пятно. Он вскрикнул и рухнул на колени. Тобамага одновременно вытянули руки к Олегу. Два чёрных шара возникли в воздухе и метнулись к нему. "Берегись", крикнул мрак. Алекс шагнул в сторону, шары ударили в стену, вспыхнул сноп искр, полыхнуло красным. В каменной стене возникла широкая дыра с оплавленными краями, темно-вишневыми, пышущими жаром. Красные капли падали на пол, застывали каменными шариками. Мардук пришел в себя, поднялся во весь рост, улыбка исчезла, вид у могучего мага решительный, брови шибелись на переносице, глаза смотрели прицельно. В мертвой тишине послышался прерывающийся шепот. Успей, стрелу холодного огня. Голос старика оборвался раньше, чем Маг в желтом ударил снова. Олег ощутил прилив звериных сил, слепых, страшных, не рассуждающих. Умри. Полыхнул синий свет.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 По всему полу рассыпались странные белёсые хлопья, сильно пахло горелым. Мардук застыл, брови полезли вверх. Он почти равен мне. Ты идёшь за ним, произнёс Олег. Он почти равин, повторил Мардух, но между равин и почти пропасть. Олег встретил удар чёрных молний на полдороге. Чёрные молнии полыхнули, все испепеляющие на пути лишь у груди Олега расшибились сотнями злых шепчущих искр. А красный неизвестно откуда взявшийся шар Олега трясло. Подкатился крупными каплями. Мардух тоже побледнел, чёрные волосы слиплись вокруг глаз, пролегли глубокие складки, а под глазами повисли чёрные мешки. Ты силён, но не достаёт уменье. Я мог бы из алмаза превратить тебя в бриллиант. Алмаз всегда алмаз, ответил Олег злым голосом. Мардух успел дернуть головой, ослепящий меч Валхва жжет волосы возле уха, воздух рядом, а за спиной мага возникла новая дыра, куда пролезла бы Лиска. Сизый дым освобожденно потянулся в новую дыру, воздух чуть посвежел. Они истекают стены, как сыр, – вскрикнула Лиска. Как червяки дерева, – сказал Мрак с тревогой. Краееды, чертовы! Мардух метнул шаровую молнию с кулак размером. Олег подпрыгнул, огненный шар пронесся мимо, быстро расширяясь. За спиной вспыхнула, зашипела сквозь дым, проглянула синее небо. Эта дыра в стене была еще шире, а края светились оранжевым. Пора бежать, пробормотал Мрак. Оба криворуки из трех шагов не попадут. А не маги, а не воины, возразила Лизка сердито. Моя бабка лучше кидала камни. Таргита оживился. Я помню, когда-то мы стащили у неё новая шировая молния, двигая зигзагами и разбрасывая длинные горячие искры, пронеслась от них совсем близко. Таргита отпрянул, жары полил лицо так, что затрещали брови. "Бежим вниз, Аксам побьёт его хлебом не корми, дай поколдовать". Мрак возразил. И не увидеть, как мардух его оттреплет, ни за что.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 Ещё три дыры появились в некогда несокрушимых, как казалось раньше, толстых стенах. Сверху посыпалась каменная крошка. Что за дурь, прошептал Таргитай сдавленно. Башню строили, строили сюда не то, что каменюку себя пока затащить, сто потов сойдёт. Откуда тебе знать, буркнул мрак. Он хищно следил за поединком магов, руки непроизвольно дёргались, как будто хоть раз в жизни вспотел на работе. Мардух и Олег двигались всё дольше, готовились к ударам. Молнии Кудавские шары огня стали слабее. В стенах новые дыры становились меньше. Наконец, в каменных глыбах остались лишь пышущие жаром впадины. На пол стекали струи жидкого камня, застывали безобразными наплывами. Бумага сгорала, комната заполнена дымом. Мардух заставил Олега повернуться почти спиной к застывшему помощнику в жёлтом, который не двигался с начала схватки. Мрак открыл рот для предастерегающего крика, но Мардух и Маг оба молниеносно выбросили по узкой как нож чёрный молнию, словно готовились к этому мигу давно. Олег бросился ничком, словно ждал тоже. Молния помощника ударила в стену, оставив выжжённое пятно, а чёрная стрелё, брошенная Мардухом, исчезла в плече мага. Он упал, страшно вскрикнув. Плечёт лево запах горелого мяса стал невыносим. Мак кричал и катался по полу, под ним вспыхнули свитки папируса и пергамента. Фадим, что всё время прятался за столбом с резвостью зайца отпрыгнул в сторону. Не вставая с пола, Олег вытянул руки. Синяя молния метнулась к Мардуху. Тот все еще неверящий смотрел на вопящего от страшной боли помощника. Грудь вспыхнула. Мардух вскрикнул яростно. В груди возникла дыра, куда пролез бы кулак Мрака. Через нее видна стена, и изо рта Мардуха брызнула темно-красная кровь. Прощай, сильнейший, сказал Мрак над ухом Таргитая. Что ты, супротивив алхва, мардух качался, из широкой дыры вился дымок, но молния запекла кровь коричневыми комьями. Глаза впервые завыло кло болью. Ты, как ты сумел? Узнаешь у ящера прохрипел Олег. Лиска подбежала и просунула голову под руку, приняла тяжесть на себя. Мрак брезгливо переступил помощника, что слепо ползал от стены до стены. На Фагима бросил быстрый угрожающий взгляд, но раз Олег его не тронул, то и Мрак сразу потерял интерес. Фагим сидел под стеной, накрыл голову полой халата, а Торгитай с надеждой спрашивал: "Все? Неужто все? Теперь на свете зла не будет?" Мардух услышал, выплюнул вместе с кровью: "Дурак!" Вы сами зло. Олег отстранил лиску, шагнул к мардуху. Вспыхнул ослепляющий белый свет, небывалый и чересчур белый. Перед ослеплёнными глазами перестали плавать чёрные пятна. В комнате исчез дым, сожгло вместе с остатками рукописей. А вместо мардуха дымилась горстка пепла. Мрак услышал стон, быстро подхватил Олега. Измождённое лицо волхва, мертвенно-бледное, глаза закрывались. Лиски и таргита держали Олега с другой стороны, не давая упасть. Олег с трудом открыл глаза, медленно освободился. Глаза отыскали мага в жёлтом, что двигался всё медленнее. С трудом нагнулся, перевернул его на спину. "А какой власти?" говорил Мардух. "Зачем ему лицо?" Раненый дышал тяжело, обогорелое плечо похоже на обугленный ствол дерева. Из раны торчала белая кость с обгорелыми лохмотьями жил. Глаза дикие от ужаса, он просепел: "Спаси. Я хочу жить. Мардух мог бы спасти". "Все хотели жить", ответила Олег, "ты им дал". Раненый дышал все чаще, глаза неверящи смотрели в каменное лицо Волхва. В прошлый раз, когда захватили башню Гольша, этот лесной ублюдок выглядел мягким и слабым. Да, прошептал он затихающим голосом. Умирать надо по-мужски. Он рванулся, ухватил Олега за горло, Волх в рывком приподнял его и обрушил затылком о каменный пол. Отвратительно хрустнуло. Маг раскинул руки и затих. В наступившей тишине слышалось хриплое дыхание Олега, затем грубый голос Мрака. Тоже мне, волх. Почему не магии? Таргита и Лиска отвязали Гольша. Скрученные руки старика посинели, распухли. Голова моталась из стороны в сторону. Олег ответил мертвого. Магию стратил до капли. Неделю теперь копить. Гольш открыл глаза. Олег Ябко передернул плечами. Старик кожа да кости, словно не ел эти 3 недели. Жёлтая кожа высохла, висела. Он едва шевельнул дряблыми губами. Я не ожидал, что такая мощь вообще возможна. Я не ожидал тоже, ответил Олег ещё тише. Он утих повернулся к двери. Все услышали приближающийся снизу по лестнице топот множества ног, лязг металла. Мрак Лиска взяли за секиру и меч лишь торгита и стоял возле Гольша, бережно держал у груди мешок с яйцом. Советжак! – вскрикнула Лиска жалобным голосом. Или агимас выбрался из-за да буркнул Мрак. Прямо неистребимый, мог с ящером столкноваться, а то и породниться. Советжак! – повторила она потерянно. знаю его тяжёлый шаг. Таргитай опустил плечи. В синих глазах появилось побитое выражение. Олег выжат до последней капли, оглощу за подвиг стереть кровь, что заливает лицо. Мрак ранен. Алиска. Он горестно вздохнул, отпустил лицо на пол и медленно потащил из-за спины меч. заблестела оранжевым затем меч неуловимо быстро стал ярко-синим, как глаза таргитая. В комнате сразу похолодало, по стенам пробежали странные мигающие всполохи. Рука гольша застыла на полдороги к глазам, лезвие стало седым, покрывшись инеем. Гремя подкованными сапогами через порог ворвались воины в медных доспехах, все с грубыми лицами, от них пахло потом и распаренными телами. Остановились у стены, наследом вошел огромного роста воин, свирепый, с горящими яростью выпуклыми, как у коршена, глазами, черные, как смоль, брови шибелись на переносице, крючковатый нос хищно загнулся, по щеке тянулся глубокий шрам. В правой руке воин держал длинный и изогнутый меч, простому человеку вряд ли поднять, на локте левый висел круглый щит. В наступившей тишине раздался дребезжащий голос старого мага. Руны абсолютной защиты. Такой щит нельзя тронуть. Свиджжек оскалил крупные белые как у зверя зубы. Не нравится магия против магии, меч против меча, огонь против огню.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 На этот раз я готов. У меня щит богов и меч непростой. Сейчас узнаешь, в чём его непростота. За спиной Таргитая раздался слабый вскрик. Совжак неоторвно смотрел куда-то через плечо Таргитая. Тот осторожно скосил глаза. Лиска, бледная как смерть, перекосившаяся и сгорбленная, вышла как во сне на середину комнаты между противниками. Хотелось солгать. Уйти с Савиджаком, а затем... Но это огорчит, нет, просто убьет Олега. Я лучше скажу правду. Мрак хмыкнул, крепче сжал секиру. Если женщина обещает сказать правду, Савиджак сказал злым, словно от долгого крика голосом: "Говори. Может быть, я отдам не Рабам, а лишь надсмотрщикам." Глаза его сухо блестели, он смотрел на неё неотрывно. Олегу почудилось в алых кровью глазах боль и мука. "Я была заколдована", сказала Лиска угасшим голосом, она смотрела в пол. "Я совершила тяжкий проступок". "За что наши волшебники, доберёмся и до них", пообещал Севиджак. Таргита остался с открытым ртом, он тоже хотел сказать именно эти слова. Нет, нет, это не милостивы. Я должна была носить тяжёлое заклятие, пока покажи в мардух. Он и наложил заклятие по слову вождей. Мардух, самый могучий из магов на белом свете, у меня не было надежды, но появились вы, сумели спастись, поклялись его уничтожить. И я не могла отказаться от надежды. Теперь, когда что-то свершилось, я наконец-то Могу вернуться в настоящий мир. Какой какой? переспросил Сивиджак, и опять Торгитай лишь открыл и закрыл рот. Свой. Из этого жестокого, страшного, холодного я поняла всю свою вину, я раскаялась. Настоящий, пробормотал Торгитай. О куда уж настоящий? Олег пошатывался. Вот, цепившись обеими руками за каменную стену, сознание плыло. Он смутно видел проплывающих перед глазами полупрозрачных берегинь, небесных дев, что приносят летние дожди, которые покрывают по утрам листья капельками росы, за что их зовут еще русалками. Они все крылаты, прекрасные, живут на небе. Это твой мир.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 На месте миниатюрной девушки возникла молоденькая лисичка. Краснорыжая, с торчащими ушами, узкой мордочкой, жёлтыми широко расставленными глазами и всем обликом неуловимо напоминала прежнюю лиску. Лишь мгновение в упор смотрела на огромных страшных людей, затем свет сознания погас в жёлтых глазах, она в ужасе подпрыгнула и кинулась к выходу. Закалённые войны топча один другого кинулись в стороны, красный зверёк исчез в дверном проёме. Внизу послышался вопль, возник закованый в доспехи воин поперёк себя шире. Владыка леса прошмыгнула. Ежели кто ушёл, то вели в погоню. От моих хортов ничто не уйдёт, не скроется. Севиджак всё ещё на коленях, как упал. После долгого молчания поднял голову, лицо было жёлтым, как у мертвеца, голос безжизненным. Не надо. Это была всего лишь лиса. Олег поднялся с коленей, в глазах двоилось, плыло. Он понял, что смотрит сквозь слёзы, но поднять руки не мог. Перед ним колыхалось широкое лицо совиджака, вытягивалось. Исчезало, понёсся обеспокоенный ропот воинов, взвзрякнуло оружие. Когда в глазах перестало двоиться, увидел перед собой Савиджака. Свирепо вой он сказал всё тем же неживым голосом: "Я пришёл убить вас, лесные варвары. У меня достаточно воинов, а сам я стою целого войска". Олег молчал. Слова доходили, как сквозь густой туман. По бокам колыхались бледные лица, друзей или врагов не сказал бы, да и все безразлично. Кто-то взял его за плечи, встряхнул. Советжак, пошатываясь, уходил к дверному проему. Воины растерянно смотрели, то на него, то на троих лесных варваров. Сей Джэк сказал через плечо тем же мёртвым голосом: "Душа моя уже убита, теперь мне всё равно, кто из нас жив". Он исчез. Слышались его тяжёлые, неверные шаги, словно огромный воин при каждом шаге хватался за стену. Воин растерянно оглядываясь на врагов, один за другим выходили за вождём. Мечи в их руках вздрагивали. Мрак непривычно мягко усадил Олега на перевёрнутый сундук. Живи, волф. Горько, но мы ведь люди, не боги. Зачем так жить? Живи, повторил мрак. Мы люди, потому и живи. А Тургитай растерянно вертил головой. А где же этот, который Фагим убежал, воспользовался этим нашествием? Гольш с трудом разминал опухшие руки. Рубцы от синюшных стали тёмно-багровыми. Старик морщился от боли, закусывал губы. Таргитай с облегчением поднял с пола яйцо и с готовностью положил гольшу на колени. Старик ухватил яйцо обеими руками, замер. Таргитай поднял обранённый фигимом жезл, подал гольшу, тот лишь беспомощно повёл глазом. Таргитай прислонил жезл к креслу, отступил и даже руки отряхнул. Кровь засохла на лбу Гольша, коричневая корочка осыпалась комочками, лицо быстро обретало прежний вид, кровоподтеки исчезли. Он судорожно вздохнул, проговорил еще слабым, но крепнувшим голосом: "Я надеялся, но не верил. Вы прошли такой путь, вы хоть понимаете, что сумели сотворить. Никто из героев древности."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 И раньше были против, а вы всё равно побеждали. Тургитай не слушал, обнимал и гладил Олега. Тут уронил голову мёртвой ко всему. Мрак сказал нетерпеливо: "Но теперь-то зло истреблено". Улыбка горьше печальна. Вы всё ещё дети. Но убили сильнейшего из магов. Но кто-то же остается все равно сильнейшим. Будете убивать одного за другим, так перебьете всех умнейших людей на свете, останутся лишь полудикие варвары. Ну же, злый камень у тебя, сказал Мраку прямо. Действуй, если боишься, давай я в раз все зло к ногтю. Скажи, какие слова пошептать? Вот и ты стал как Мардух. Опять прав тот, у кого больше силы. Конечно, ты будешь творить только добро, а зло так мимоходом. Лес рубит, щепки летят. Да и что обращать внимание на людишек, когда заботишься для всего белого света. В разгромленной комнате повисло тяжёлое молчание. Гольш поглаживал яйцо, в глазах появился лихорадочный блеск. Старческие губы поджались, он постепенно выпрямлялся, силы прибывали на глазах. "Ну что делать?" спросил Мрак горько. "Вам? Ничего. Уже всё сделано. Вот жезл мощи, вот про камень, а вот яйцо, с помощью которого могу заставить трепетать даже богов". "Мардух верно сказал", что побеждает не сила мышц, а мощь разума. Он был в этом самом могучем. Но я, как уже говорил, рискнул поставить на Вашинское. А вось. Да, я дал им схватить меня, хотя мог бы продержаться ещё пару дней. Я чую ваше приближение. Вы ломились через пространство, как стадо свиней к водопою. Вас слышали даже глухие. Быстрая смерть тебе не грозила? Гольш провел ладонью по лицу. Комочки крови исчезли вовсе. Засохший красный гребень опал, седые волосы ухоженно упали на плечи. Синева ушла с распухших рук. Гольш выглядел здоровым и полным сил, как прежде. Это я все рассчитал, не Мардух. Мрак пораженно протянул. Вот как. Теперь я с тобой в кости играть не сяду, не сядешь. Согласился Гольш. Верно говорят, настоящая мощь приходит из леса, в городах лишь обретает блеск и опыт. Вы настолько могучи, что. Олег остановил своего звероватого друга. Он подошел через щур близко. Олег поднял голову и бросил хриплым безжизненным голосом: "Мрак, не глупи, он тебя убьёт". Мрак сделал крохотный шажок назад. Тургитай переводил непонимающий взгляд с одного на другого. Олег опустил глаза, а Тургитай негодующе вскрикнул: "Ты обманщик! Твоё дружелюбие не настоящее". Голь смотрел на смешливо, покачивая головой. Всё на свете не настоящее, варвар. Даже друзья. Только враги настоящие всегда. Друг может предать, а враг ой. А гумас никогда не обманет. Жажда любить таким и останется. Другитаю хватился за грудь, его согнуло от резкой боли. Голос оглушённо словно кольнул двумя ножами. Предательство раскалывает сердце певца. Слышал, не верил. Лесные люди, я вынужден лишить вас жизни. Маги не знают ни жалости, ни благодарности, ни злобы, они разум. Мрак стоял потемневший. Плечи обвисли, будто держали гору. Олег спросил безнадёжно. Ну, у тебя жезл мощи, у тебя про камень, у тебя даже яйцо. Почему не дать нам уйти? Гольш покачал головой. Вы слишком авоз чрезчур опасны и непредсказуемы. Не могу дать вам даже одного шанса на миллион лет. Хотя столько не проживёте, а вот я, имея жезл и про камень, Набрекающий опустил ладонь на про камень. Мрак и таргита невольно придвинулись к Олегу, стали плечок к плечу, покрытые ранами, измученные, рваных волчьих шкурах, в чересчур удачливы. Камень под рукой мага вспыхнул радостным пурпурным светом, на лице Гольша появилось удивление. Пальцы дрожали. В глазах метнулся и дикий страх, Олег сказал зло. Миллионы лет Даже вида вечером. Гольш начал подниматься, но красный свет от прока мне побежал по руке, наполнил старого мага, спыхнул ярко и слепяще. Яйцо осело сквозь дымок, а сизый пепел, бывший только что магучим магом, выдало ветерком. Мрак неверяща смотрел на опустевшее кресло, где одиноко и холодно блестала яйцо. Что это он? Не умеет обращаться с огнем в таком возрасте? С огнем никто не умеет, устало сказал Олег. Глаза блуждали, тело оставалось здесь, а душа явно заглядывала во все лисьи норки вблизи башни. Он проговорил с усилием, помня, что маги – это разум, они позорящие человека чувства, не такие уж мы лесные овощники мрак. Я все-таки просчитал, так и я так прикинул. Просмотрел все дороги, всякий раз выходило недобрые. Подозревать старого человека неловко, потому я лишь на всякий случай. Ты ж сам говорил, что бережёного своей боги берегут и чужие не трогают. Я наложил заклятье на про каменье. Всякий погибнет, кто воспользуется первым. Мрак раскрыл рот. Ну как же ты, сотворённый раб, по моему наказу велел бы камню, скажем, подмести пол, сгорел бы. Но заклятие снялось бы. Голос его прервался всхлипом. Мрак дружески обхватил за плечи, а Таргита из горячим сочувствием обнял и поцеловал в щёку. Олег, мы тебя любим. Ты самый замечательный, ты умный, ты в самом деле вещий, а ей в лечине звери лучше. Ты же сам говорил, что звери счастливее людей, поэтому она к тебе сразу и прилипла. Она прилипла потому что Олег взялся найти Мардуха, а там за ноги и о стену. Олег, ты вещий. А что риску не раскусил, то никто не поймет, не вычислит баб, даже ящер не поймет, хотя все женщины ему родня. Он бережно усадил Олега на место Гольша. Торгитай положил волхву на колени яйцо, как недавно клал Гольшу. Мрак подал железу. Олег рассеянно опустил ладонь на кристалл. Про камни. Катергита, зачерованно уставился на просвечивающую кисть молодого волхва. Косточки тёмные, суставы как зеленоватые хрящики, а плоть просматривается нежно-розовым, видно каждую жилку. Олег опустошённо взирал на сверхмогущество в его руках. Дролись для всего человечества, ушла лиска, и нет дела для всего света. неужто прав баромир, что всё делаем ради женщин? Признаёмся в этом или нет? Мрак беспокойно ходил по разгромленной комнате. В огромные дыры врывались горячие струи, оплавленные края потемнели. Стены потрескивали, потревоженные глыбы крехтели. С потолка сыпались тонкие струйки песка. Мрак поднял жезл мощи. насильно воткнул в руки Олега. Держи. Так я держу секиру о таргитай дудочку. Эх, если бы так меч держал, что делать с яйцом? Нам решать. Нагойше ящур уже воду возит. Нет, никого с кем посоветоваться. Три наши голые, как облупленные яйца души на всём белом свете. Почему только наши, не понял таргитай? А потому что на доверялись. Хватит. Олег двигаясь всё ещё как во сне, оставил яйцо на кресле. Единственным, что уцелело в помещении, сам пошёл к порогу и сел, уронил голову. Жезл лежал на коленях, как простая бронзовая палица. Про камень едва заметно поблёскивал. Подозорительному мраку показалось, что предостерегающе. Судьба мира, прошептал Олег. А мне сейчас ударить бы по скорлупе. Пусть всё заново. Другие люди, другие боги. Я готов, сказал мраку Грюма. Влуплю так влуплю. Тордитей смотрел растерянно. Если вы, то и я стукну, но как же? Такое говорите, такое, что я даже не знаю, неужто всё так по-дурному? Олег остро взглянул на певца. Тут впервые попал в точку. Великая и грандиозная как раз и совершается по случаю, нечаянно от недомыслия, по злости, редко как задумано. Такой горькой истины учили мудрые книги, так увидел и сам. Три лесных варвара грубых и диких в силах изменить судьбы мира, великий умы высчитывают, сколько демонов поместится на стреглый. В мёртвой тишине прогремел хохот, в котором почти не было человеческого. Над головами затрясчало, посыпались мелкие камешки, блестя свежими сколами. Обрушился яркий свет, крыша исчезла, все оказались под открытым небом. Каменные глыбы, словно сметенные магучим кулаком велика, нападали по широкой дуге вниз. В синем небе очень быстро разгустилась угольно-черная туча. Зависла над башней и заблестали молнии, и прорвав тучу к башне устремилась гигантская волосатая рука. Сполыхи играли на толстых ногтях, похожих на спины черепах. Один ноготь зацепил за пол заскрежетало, в камне протянулась дымящаяся канавка. Пальцы с хрустом загребли кресло вместе с яйцом. Мелкая щепа брызнула между пальцев и рук, где каждым волоском мрак мог бы подпоясаться. Поднялась и гинула в туче. Снова донёсся хохот, удаляющийся. Злорадный. Туча рассыпалась на мелкие облочка, те таяли, как сахар в горячей воде, а бломки стен торчали, словно счиревшиеся зубы. Все трое очутились на вершине башни, где рука бога смахнула крышу. Перун, спросил мрак перехваченным голосом. Скорее вились прошептало рик, больно волосат, в глазах торгитая боль.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 Мрак Угруму смотрел с края башни на далекие песчаные холмы. Ветерок подталкивал спину, предлагал прыгнуть, а тогда все решиться само. Кимеров побили едва-едва, сказал с горечью, можно сказать, по счастью до да подури. Глаза на лопле зли, чуть кишки не лопнули. Магов по случаю одолели, хотя Нико думает, что по нашей силе до да хитрости. О чем Грезерс, несчастный, глядя наверх? Нико молчал. рань в голову. Таргитай заговорил быстро-быстро, глотая слова обиды и унижения, наполнили большие чистые как небо глаза. Это зверь, может вот так оплёван, но унижен, а мы люди. У нас нет ничего, кроме гордости. Мы должны пойти не потому, что за правду и счастье для всех, а уже за тем, чтобы снять с себя этот смех. Никто не смеет вот так свысока над людьми, даже боги.